26. Частная вечеринка. Вроде ж мы как-то иначе договаривались. Ну ладно, уточнение происходит по ходу пьесы. Хрень какая-то. Говорю я голосом и пожимаю плечами. Что за цирк? Представьтесь по форме, во-первых, кто вы такие? На каком основании вторгаетесь? Может, вы бандиты какие-нибудь, налетчики? Правильно я говорю, Сергей Олегович? Маленькая шалость. Лимончик и кухарь оба смотрят на меня, мягко говоря, удивленно, и лица у них вытягиваются. Наступает странная и неожиданная тишина, словно кто-то нажимает кнопку, и вся эта нелепая и глупая суета никчемных людишек ставится на паузу. Ресторан еще не ожил, и только с кухни долетают редкие и приглушенные звуки передвигаемых кастрюль и лотков с приборами. Будто бы там на кухне жизнь, а здесь лишь глупый театр теней с внезапно потухшим источником света. И вдруг посреди этой паузы раздается щелчок и издалека доносится. Кто виноват, что ты устал, что не нашел чего так ждал, все потерял, что так искал? поднялся в небо и упал. Мутную, полную глобального недопонимания паузу нарушают звуки музыки, несущие неразрешимые вопросы, и все снова оживает. Но действительность в очередной раз резко меняется, потому что на смену тишине приходит грохот топающих ног. Кухарчук успевает обменяться взглядами со своими подчиненными быстро поволчи глянуть на меня и обернуться к двери. В нее влетает десяток спецназовцев в балаклавах с автоматами. «Всем напал! ревет старший со страшными, горящими гневом глазами, опаляющими края прорези балаклавы. «Спецназ КГБ, лежать, блять! Куда?» Глаза его будто бы принадлежат жуткому индийскому божеству, жестокому демону, от которого нет спасения. Я оказываюсь в центре мощного энергетического вихря, страх, ужас, дезориентированность осажденных и четкое организованное напористое насилие окружающих. «Я сотрудник КГБ», — протестует Кухарчук, — и тут же получается крушительный выбивающий дух, удар в грудь прикладом калаша. «Лежать, блядь!» Ха. «Приятно смотреть, как Лимончик. Его высочество принц Лимон беспрекословно падает на пол, не желая рисковать целостностью грудной клетки, а то и костей черепа». «И меркнет свет, и молкнут звуки, и новые муки ищут руки. Если боль твоя стихает, значит, будет новая беда». На кухне жизнь течет независимо от происходящих за ее стенами трагедий, потрясений и тектонических сдвигов. Падают все, кроме меня и моих ребят. Я делаю едва заметный жест, двигаю бровью и едва шевелю перстом, и всех поверженных на пол начинают по одному поднимать, заламывать руки, быстро-быстро, почти бегом выводить во двор и бросать на пол автобусов. «Руки за голову, твою мать!» Чувствую себя немного графом Монте-Кристо. Впрочем, чувство самодовольства никогда не доводит до добра, это точно, проверено неоднократно. А поэтому хватит смаковать триумф и стоять с видом Цезаря, незаметно поправляя сползающий лавровый венец. Надо заниматься делом. Будем считать, новое испытание боеготовности, слаженности и эффективности спецотряда ВМПО «Факел» проходит нормально. Да, нормально оно проходит, возразить нечего. КГБшников и социально близких бойцов мы завозим на брошенную базу ДОСАВ, которую отдали нам. Но она еще не отремонтирована, не перезапущена и пока бездействует, хотя потенциал у нее очень хороший. Ну вот и пригодилось. Светить свои дома в Дьяково я не захотел. А тут прямо то, что надо. Есть колоритный бетонный типа бункер с облупленным бюстом Сталина. Есть столовая с отдельными боксами-складами, похожими на помещение гаупт-вахты. Что еще нужно? Здесь царит военизированно архаичный дух, крыляющий майора радко Михаил Михайловича, прибывшего сегодня утром для оказания посильной помощи. Пошли, подмигивает он мне. За последнее время он ощутимо округлился и заплыл поволокой сытого благополучия, значительно уплотнив подкожный слой. Возьми кого-то из бойцов, просит он, чтобы с голосом, с громким. «У меня громкий!» — пожимает плечами Алик. «Серьезно?» — возвышается над ним круглый и присыщенный жизнью Михаил Михайлович. «Сам небольшой голос как у оперного певца!» «В опере себя не пробовал пока», — усмехается мой помощник. «Да? Ну ладно, давай попробуем». Майор идет по кухне и подыскивает что-нибудь подходящее. «О!» восклицает он останавливаясь перед большим деревянным ящиком ну-ка что в нем пусто поставька на папа алик ставит там ручка мешает ровно не встает ящик сколочен из добротных досок восьмерка судя по всему тяжелая видать для транспортировки Нз использовался не знаю «Ничего», — отвечает Радько и делает отрывистый приветственный жест рукой, типа как Брежнев на трибуне Мавзолея. «Можешь по нему ногой въебать?» «Могу», — пожимает плечами Алик. «Ну, въеби, раз Представь, что это Гитлер. Не сдерживай себя, ладно?» Алик молча, резко выбрасывает ногу, и ящик отлетает с треском и грохотом. а Со всей дури орёт Михаил Михайлович. «Фашисты! Штаб вы сдохли! Я ничего не скажу!» Пока орёт, он делает знак Лёхе, мол, давай, помоги товарищу, поставь еще разик. «Идея понятна?» — спрашивает он у моих парней. Они кивают. «Давайте, поиздевайтесь над ящичком, орать не забывайте, прям дурным голосом, ясно вам?» «Им ясно». Парни подтаскивают ящик ближе к складам и начинают избивать и орать, а Радько снимает китель и отдает его мне. Подходит к раковине, включает воду, закатывает рукава, умывается, мочит волосы и по собачьи отряхивается. Потом он подбирает валяющееся на полу вафельное полотенце, мочит и наматывает на руку. — Ну как я? — спрашивает он у меня. — Ужас, летящий на крыльях ночи, — отвечаю я. «Хорошо», — серьезно кивает Михалыч, и, забрав у меня китель, набрасывает на плечи. «Спасибо, Егор Андреевич, что пригласил меня на эту вечеринку. Пока мне все нравится». «Михал Михайлович, ты главная звезда этой вечеринки, так что отрывайся. Твой выход». «Я пошел», — кивает он. «Давайте, не останавливайтесь с ящиком, работайте, братья». «А нет, мне еще двоих крепких ребят надо, а лучше четверых». «Да, четверых». «Леш, приведи, пожалуйста, четырех парней, прошу я. Только... только тех, блин, как сказать...» «Михалыч, жестко работает, я на себе испытал, чтоб не затошнило, в общем». «Чего ты там испытал-то?» — иронически усмехается Радько. «Я ж тебя пощекотал просто». «Да, приведи мне не маменькиных сынков, а садюк по жизни. Я из них людей сделаю, для которых долг перед Родиной — не пустой звук. А ты продолжай с ящиком». Он достает из кармана мягкую коричневую пачку «Опал» и закуривает. «Запах дерьма перешибает», — поясняет он. Через несколько минут Леха приводит четверых добровольцев на должность ученика-мастера. Все они в балаклавах. Михалыч коротко их инструктирует, говорит, что взять с собой и подходит к обитой железом двери мясохранилища. Не знаю, как его назвать. В двери есть неизвестно зачем прорезанное окошко. Не исключено, что эти помещения уже использовались в качестве темниц. Радько толкает дверь, энергично входит в помещение. А я приоткрываю форточку и тоже, надев балаклаву, заглядываю внутрь. Коричневый кафель на полу и белый на стенах. Под потолком лампочка. Посередине комнаты стул и ведро. Кухарь вскакивает со стула, и на лице его отражается целая гамма чувств, полный спектр. Он сейчас, как открытая книга. Сначала глаза вспыхивают надеждой, когда он видит перед собой собрата по оружию, такого же чекиста, как и он сам, даже в том же звании. Затем он соотносит внешний вид взмыленного от тяжелой работы Михалыча и жуткие звуки, доносящиеся из коридора. И тогда на лице отражается испуг, переходящий в ужас. Не говоря ни слова, пятеро мордоворотов подлетают к Кухарчуку, хватают за руки и за ноги и распластывают на грязном кафельном полу. Радько набрасывает ему на лицо отвратительную вонючую тряпку и льет на нее воду. Кухарь вырывается и мотает головой. Тогда палач энтузиаста зажимает его голову ногами и продолжает экзекуцию. Смотреть на это я не собираюсь. Он в натуре палач, качает головой Леха. Это точно. Устроил на окраине Москвы настоящая Гуантанама. Пытка длится минут 15, после этого Михалыч и команда заплечных дел подмастерья выходят из камеры. Выглядят они усталыми, но удовлетворенными. «Где звуки музыки?» — недовольно спрашивают у Лёхи имея в виду отработку ударов. От ящика уже почти ничего не осталось. Парни идут за новым и притаскивают еще один точно такой же устанавливают и продолжают дубасить, прокачивая заодно свои вокальные умения. «Так», — докладывает Малюта Скуратов. Клиент во всем сознался. Звуковой документ составлен по всей форме. Он хотел поживиться и присвоить бриллианты, что еще сказать. Его операция была липовой, о ней никто, разумеется, не знает. Идея была в том, чтобы завладеть драгоценностями, а тебя и этого второго ликвидировать. Потому что ты вроде кого-то там замочил. Но это так, в общих чертах. Сам послушаешь потом. Тут все подробно. Кому запись давать? Давай мне. Киваю я и протягиваю руки. Не протягивайте руки, а то протянете ноги. Хохмит Радько и кладет мне на ладонь миниатюрную катушку с магнитной проволокой. Пора начинать собирать материалы на всех участников исторических событий. Ну что, кивает Михалыч. Идем дальше? Пошли, а то у меня еще рандеву в Москве. С кем это, интересуйся. С девицей, с кем же еще? не с мужиком же? С лимончиком все происходит иначе. Радько нависает над ним, как скала, хрустит, разминая шею, а потом со всей дури бьет в тыкву. Ты дыч! Стул, на котором сидит дед Назар, опрокидывается, и тот летит на пол. Его тут же поднимают, усаживают, и, несмотря на вопль, «Не бей, начальник!» — повторяют всю последовательность действий. То есть, как я понимаю, Михалыч сначала хочет получить удовольствие, а потом уже достигает поставленные цели. «Чего надо, начальник?» — гласит Лимончик. «Не бей!» «Надо признать, что сценический образ Михаила Михайловича получается ярким и максимально убедительным». «Блин», — с сожалением произносит он, — «ты чё, уже всё, сдаёшься, что ли?» «Западло, реально, даже кайфа не поймал как следует». «Ну давай рассказывай про бурбонскую лилию, или бубонная она. Хотя мне похеру, говори, слушаю». И «Обалдеть! Лимончик говорит!» В целом историю ограбления вдовы Алексея Толстого я смутно помню. Знаю, что эта брошь принадлежала фрейлине Марии Антуанетте. В ограблении участвовал Толя Бецкотовский, это всем известно. Его, я так понимаю, уже взяли, выследили через любовницу и скрутили, когда они вызвали фейковое такси. Почти как такси на Дубровку заказывали. Он тогда, как Керенский, был переодет в женщину. Если не взяли, то еще возьмут. Хронологию я не помню, конечно. Бец этот смылся, насколько я помню, где-то в Баку. Виртуоз обвел всех вокруг пальца и дал деру. Артист тот еще. Вышел в спортивном костюме с мусорным ведром в руке и прошел мимо оперативников, пока в хате его девушка имитировала родильные схватки. Потом его грохнули менты. Или еще грохнут, неважно. Наводчицу, кстати, тоже грохнут, но во Франции. Тоже темная история. Девчонка, лет девятнадцати вроде, связанная с одесскими барами, гражданка Франции, жена какого-то довольно важного француза. Самое интересное, что Лилия навсегда исчезла и нигде больше не всплывала. А тут на тебе. Но Лимончик говорит совсем не об этом. Этого всего он якобы не знает и не догадывается о приключениях Лилии до того, как она попала к нему. «Я получил брошь в форме геральдической лилии», — с энтузиазмом сообщает Дед Назар. «От ташкентского вора в законе Матчанова Фархада Шарафовича, известного в криминальных кругах под именем Ферик Ферганский». «Не, ну что за муфлон, а? Это я про лимончика». «В качестве уплаты по карточному долгу». Почему-то я уверен, что это полная хрень. Просто раз уж увяз сам, он хочет и Ферика утопить. Не доставайся же ты никому. Хорошо играете по-крупному, смеется Михалыч и поворачивается к ассистентам. Купание. Клиент не так уж и плох, как я сначала подумал. Ферик ферганский, карточный долг, да? Ну хорошо, мне нравится, хочу еще версию. Дальше следует то же, что недавно происходило с Кухарчуком. Пол, тряпка, вода. Я скажу, скажу! Арят Назар после второго раза. Конечно, скажешь, соглашается Радько. Но тебе еще придется меня уговорить, чтобы я согласился послушать. В общем, еще через пять минут оказывается, что Лилию дал Кухарчук, а еще через пять всплывает имя некоего Михея Бакинского. Я не выдерживаю и прекращаю наблюдать за допросом. В конце концов, мне нужен результат, а не процесс. И результат не заставляет тебя ждать. Ёлки-палки, что за народ, сетует Михаил Михайлович. Пять минут продержаться не могут. Я даже телефон не успел применить, представь. Поехали, кстати, сказал, отдаст документы. Не может он видеть или терпеть этих чудовищных мучений, слабак. Отдаст хорошо, где и когда? Сейчас, ёптить! Ржет Радько. Давай свистать всех наверх. В Крылатское надо ехать, вернее в нижние мневники. Это деревня какая-то на острове, у него дом там. Только я-то уже не поеду, у меня свои дела имеются. Нет, Михаил Михайлович, придется с нами сгонять. Твой грозный вид, думаю, убережет нашего парня от необдуманных поступков. Покуражившись, он соглашается. Я распоряжаюсь, чтобы всех конторских переписали, сняли показания о том, что они не знали о неофициальном статусе операции и взяли подписки о неразглашении. Потом их нужно вывести к метро и отпустить. Бандосов просто отвезти подальше и выбросить. Главное, чтобы они не видели и не смогли вычислить, где находится база. «Давайте им глазки выколем», — со смехом предлагает ратько. Лимончика с мешком на голове и браслетах на руках забрасывают в буханку, парни забираются внутрь и рассаживаются на лавке вдоль бортов. Я с Лехой тоже. Наши лица скрываются за балаклавами. Только Михалыч и водитель сидят с открытыми лицами. Мы выезжаем. Когда приближаемся к мневникам, я подаю сигнал и с Лимончика снимают мешок. Он садится на полу и внимательно нас осматривает. «Давай, куда здесь?» Окликает его майор, показывай, и не забывай, что мы с тобой еще с полевым телефоном не успели развлечься. А это дело очень интересное и веселое. Через мост, хрипит Назар, неловко приподнимаясь и опираясь о перегородку. А еще есть мосты? Как тут вообще? Нет, отвечает он, это остров. Езжай, езжай, прямо на мост. Че за херня, ругается водитель, ремонт какой-то. Что это за мост вообще? Башни какие-то. С левой стороны от моста действительно виднеются башни, квадратные в сечении и выглядящие по-сталински монументально. Справа тоже имеются такие, но чуть подальше. Их видно плохо из-за установленных на мосту строительных конструкций. На правой стороне установлены стрелы подъемников и подвешены строительные леса, свисающие вниз за перилами. Правая полоса закрыта, поэтому водитель выезжает навстречу. «Тут шлюз, поясняет дед Назар, — «гидроузел». Он оглядывается и снова внимательно смотрит на нас, сидящих вдоль бортов солдат удачи. «А что за форма на вас?» «Спецназ», — отвечает Михалыч. «Странные вы какие-то». «Чем же странные?» «Да методы не советские у вас», — Михалыч начинает ржать. «Ну да», — говорит он, отсмеявшись. А у тебя самого типа советские? Я, качает головы Назар, другое дело, я вор. За мостом направо, вон там, впереди. Сюда, что ли? Удивляется водил. Да. Так тут дорога херовая, вообще не читай, в снегу вон все. А я что могу? Поезжай. По металлическим бокам буханки звонко хлещут ветви разросшихся кленов. Мы проезжаем через лесопосадку и оказываемся на небольшой улочке с тремя домами. Ощущение такое, будто мы в настоящей деревне, и только башни канала говорят о том, что мы все таки в Москве. Я припоминаю какие-то истории из 90-х, элитный клуб или что-то такое. Надо будет подумать о том, чтобы прикупить здесь пару-тройку домишек. «Первый дом», — неохотно говорит Назар. Буханка останавливается. Мы выходим и держимся так, чтобы Назар был окружён плотным кольцом. «В доме есть кто?» — спрашивает Михалыч. «Нет». Мы проходим через незапертую калитку во двор. Дом старый, покосившийся из чёрного от времени дерева. Останавливаемся. Трое парней идут его осматривать. «Ключ под ковриком на крыльце», — сообщает Назар. «Мы стоим и ждём». Через несколько минут ребята выходят. «Чисто». Туда! Показывает Назар пальцем на небольшое строение в задней части участка, такое же черное, как и дом. Не в доме, значит, уточняет майор Радько. Нет, конечно, какой еще дом? Все самое главное должно происходить в бане классика. Ну, где тут у тебя? Сейчас мы заходим в небольшой предбанник. Тут, судя по всему, обычно раздеваются и проходят в помывочную. Я заглядываю, ничего особенного в бане, как баня. Лавка, тазы, веник. Видно, что давно не использовалась. Кругом копоть и пыль. Из помывочной ведет дверь в парную. Печь топится со стороны предбанника. Сама она в парной, а доступ к топке здесь. У дальней стены рядом с печкой сложены березовые дрова. «За дровами тайник», — кивает Назар. «Там шкафчик». Один боец подскакивает к этой полинице и начинает сбрасывать дрова на пол. И пол в одно мгновение заполняется чурками. «Мы тут ноги переломаем!» — кричит Михалыч. «Кидайте наружу!» Я поднимаю голову. Под потолком тоже размещены дрова на длинных подвесных полках. У меня возникает смутное беспокойство. Назар стоит на пороге, в дверном проеме, ведущем в помывочную, а ребята разбираются с дровами, не обращают на него внимания. И только я в этот момент смотрю на него. Я стою рядом с ним и не выпускаю из поля зрения. Он неожиданно делает шаг назад, поднимает руки, скованные браслетами, и дергает за конец веревки, свисающей вдоль стены. Он тут же разворачивается и бросается вглубь помывочной. Я кидаюсь за ним, а за мной раздаются грохот и крики. Дрова падают вниз. Обрушаются полки, летят по линии доски. Парни прут на выход и резко закрывают дверь. А поленья блокируют ее, не давая открыться. Да и хрен с ней с дверью. Главное, Назар успевает заскочить в парную и закрыться. Вот эта дверь уже гораздо важнее. Она довольно хлипкая, хоть и сделана из толстых досок. Я дергаю ее на себя, и она дрожит, стучит, наверное, защелка слабовата. Я бью по ней ногой и снова дергаю за ручку. Дерево трещит, и ручка остается у меня в руках. Твою дивизию. В этот момент раздаются два выстрела очень громко. Какого хрена? Он что, в парной стреляет? Я хватаю лавку, сбрасывая с нее тазы и бью ею в дверь. Доски разлетаются, не выдерживают петли и слабый засов, и я пробираюсь в парную. Да вот только лимончика здесь нет. На полу валяются наручники. В стене есть окошко, но оно очень маленькое, пролезть невозможно. Но как амбразура сгодится. На полке лежат две гильзы. Сердце срывается и стучит с невероятной чистотой. Твою дивизию. Его нет, зато есть что-то другое. Я опускаюсь на колени и осматриваю стену под потолком. Точно так и есть. В ней сделан проход, закрытый люком или дверью из таких же бревен, как и стена. Я падаю на спину и бью двумя ногами по бревенчатому люку, и он тут же выскакивает. Выбираюсь из бани через отверстие в стене и вскакиваю на ноги. С потайными ходами из бани я уже сталкивался, поэтому послал сюда двоих парней. А теперь их тела лежат на снегу. Он просто расстрелял их из окна. Сука, сегодня ты сдохнешь. Или не ты? Пока я пробирался наружу, Назар успел уйти достаточно далеко. Я вижу, как он бежит в сторону реки. Наклоняюсь над одним из ребят, беру его ТТ и бросаюсь вслед за беглецом. Он мчится, не останавливаясь. Но преимущество в силах все таки на моей стороне. Молодость не подводит, правда, в балаклаве совершенно невозможно дышать. Я срываю её из себя и бегу дальше, вдыхая воздух полной грудью. До моста остается метров сто. И это, как я понимаю, единственный выход с острова. Увеличиваю скорость и ощутимо сокращаю расстояние, отделяющее меня от лимончика. Он выскакивает на дорогу и бежит на мост, я несусь за ним. В беге по прямой шансов уйти у него немного, поэтому, заскочив на мост, он сразу вскакивает на строительные леса и теряется в ограждениях, стойках и тросах. Но я все ближе, я настигаю, тоже прыгаю на леса и бегу по гуляющим, качающимся и скрипящим доскам. Вижу, как Назар перескакивает на уровень ниже и делаю то же самое. Конструкция ходит ходуном. Она, похоже, не полностью собрана, по крайней мере, ограждений здесь нет. Я бросаю взгляд вниз. Ого, до воды этажей семь, вернее, не до воды, а до льда. Назар, как загнанный волк, прёт на флажки, не считаясь с опасностью. Для него единственная возможность выбраться — это рисковать без оглядки. И он это делает. Спрыгивает еще на уровень ниже, еще чуть ближе к льду. Он знает, что жив, пока бежит и не останавливается. Толстые тросы гудят и леса гуляют, трещат и того гляди сорвутся. Но это не повод осторожничать, поэтому, добежав до лесенки, я не трачу время на аккуратный спуск, а просто прыгаю вниз. Доски прогибаются. Я едва успеваю ухватиться левой рукой за горизонтальную стяжку, закрепленную между тросами, как одна из продольных досок настила, та, что под правой ногой с громким треском лопается и летит вниз. Я теряю равновесие, нога проваливается и повисает в воздухе, а сердце взмывает ввысь. «Твою дивизию!» — снизу доносится сдвоенный хлопок. «Это обломки доски падают на лед. Инстинктивно я цепляюсь за поперечину правой рукой и... Да, чтоб тебя! Я рычу, как зверь, потому что мой пистолет летит вслед за доской. Главное, без паники. Подтягиваю ногу, поднимаюсь и собираюсь бежать дальше, но навстречу мне шагает лимончик. Он поднимает руку и направляет свою пушку мне прямо в лицо. Ну что не до песок, кривится он дотявкался.